мир в котором вы живете он ведь не очень хороший, да вы правы и милейший он весьма мерзок как же так а к вам приходил сам господь объяснил вам все в кого надо верить что ж вы после этого остались такими же мерзкими как были до этого дьявола что ли ведет гард пытался быть ироничным и злым но ни его злость ни его иронии совершенно не тронули священник никакого дьявола не существует Спокойно сказал он. Гарп попытался удивиться искренне. — Да? Что вы говорите? Кто ж вам тогда мешает жить по-божески? Вы что, сами по себе такой мерзкий мир строите? — Вы абсолютно правы, милейший. — Сами по себе. Тут ведь вот какое дело. Отец Петр встал, подошел к окну, посмотрел в небо. То ли Господь в чем-то ошибся, создавая человека? Он специально так сделал, например, для того, чтобы следить за нами было интереснее. Только все гадости, все небожеские поступки люди совершают сами по себе. Люди несовершенные создания, мы уже созданы со злом в душе дьявола, и придумали для самооправдания. Придумали, снова удивился Гарф. Да, в том, что касается Господа, люди вообще очень много чего напридумывали. Иногда для самооправдания, иногда для иных, совсем земных, замечу целей. А что до дьявола? В Библии, например, очень точно сказано, что Иадаму и Еву совратил змей. Помните? Он поднял глаза кверху и процитировал. И сказал Господь Бог змею, за да то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. Первая книга Моисеева «Бытие», глава третья. Ну, подумайте сами, разве такие слова могут относиться к дьяволу? А люди решили, что могут. Гард вспомнил, что-то ведь снилось ему про это, кто-то задавал наивные вопросы, кто-то уже рассказывал. А еще Рыжий Августин проповедовал, что дьявола нет, это выбор человека, знакомить свою душу с Богом или нет. Отец Петр снова улыбнулся, но в этот раз улыбка получился виновата. «Я давал вам не только те лекарства, которые вас лечили. И знаю с срана ваша была не слишком опасной. Создатели спокойствия не собирались вас убивать, но я заставлял вас пить снадобья, которые, с одной стороны, очень сильно возбуждают память, а с другой заставляют человека говорить. А я -то... «Удивлялся, чего это я говорю так много?» «Ну, вам-то, отец Петр, зачем знать про мои путешествия?» Священник вновь посмотрел вверх, улыбка сошла с его лица. Отец Петр говорил серьезно. «Дело в том, что дьявола как соперника Божьего действительно нет. Нелепо даже думать, что у Господа может быть противник, соперник. Нет». Но есть, скажем так, некое существо, которое обиделось на Бога и само себя превратило, отец Петр задумался, подбирая слова, в предводителя зла, если угодно. Бог терпит это существо, потому что, коль скоро в мире существует зло, то должен им руководить. «Однако, если человек живет по божеским законам и не помышляет о зле, это существо против него бессильна. И потом...» Комиссар перебил священника. «Все, что вы рассказываете, очень интересно. Но я не понимаю, какое отношение мое путешествие имеет ко всему этому?»